Глава 14. Что-то грохнуло, и ночной лес озарила вспышка света. Вопреки разуму, я побежала туда, словно мотылёк влеком и огнём. "Мац, мац", шептала я. Он же говорил, что его силы не восстановились, значит, это чужая магия. Его нашли? Я остановилась, схватилась рукой за ствол дерева, ноги дрожали от внезапной слабости, перед глазами всё плыло. Нужно посмотреть, что с ним случилось. Я сосредоточилась, готовясь погрузиться в ведение. Всё произошло быстро. Меня сбили с ног, руки оказались связаны за спиной, а на голову мне надели мешок. Даже закричать не получилось. Да что там закричать? Дышать было почти невозможно. Я попробовала брыкаться, но меня подхватили чьи-то грубые руки. Я забилась со всей силы и яростью, на которую только была способна. Нет, нет, нет, я не могу вернуться к Бльтазару Тосси, никогда. Я получила довольно увесистый тычок под рёбра. Из лёгких вышел весь воздух. Пока я пыталась обрести контроль над дыханием, невидимый мне пленитель взвалил меня на плечо, как мешок, и потащил. Я слышала его громкое дыхание. Его плечо больно упиралось мне в живот. Каждый вздох отзывался в теле болью. Вдобавок мешковина воняла. Мы шли по полюса целую вечность. Тьма и сопение. Иногда он слегка подбрасывал меня на плече, когда нести становилось неудобно. Это маленькое движение едва не выбивало из меня дух. Я хотела узнать, где Макс, удалось ли ему спастись или его тоже схватили, но погрузиться в видение никак не получалось. Немного посветлело. Хорошо, что ты поймал девчонку. Матер будет доволен. Меня сгрузили на землю. Отпустите меня, прозвучало сдавленно. Мешок с головы исчез. На меня взирал тот самый ещёйка, с которым мы столкнулись в дверях трактира. Он вызвал магический свет и принялся изучать моё лицо. Холодные пальцы больно ухватили за ухо. Хорошая охота. Это явно она. Не понимаю, о чём вы. Я ничего не сделала, я просто сбежала от верховного мага. Ядовито припечаталы щейка. Нет. Я простая крестьянка. Мы едем на ярмарку в Брегунд. Ага. И поэтому у тебя проколоты уши, острижены волосы, и твоё описание совпадает с беглой магичкой. Где ты потеряла свою косу, а? Он рассмеялся. Я взглянула на того, кто меня поймал, тоже ищейка, весь невозрачный, кряжестый с большой круглой головой и равнодушным пустым взглядом. Он не проявлял никакого видимого интереса к разговору. Крайм глаза я заметила движение. Ворона села на столб и явно собралась подслушивать. Что-то они там долго возятся с парнем. Проверь, Крот. Я пошевелила связанными руками, верёвка глубже впилась в запястье. Попробуешь применить мою, пожалеешь. Очень пожалеешь, предупредил ейка. Крот медленно кивнул и с сопением направился к лесу. Он почти не отрывал ног от земли. Вся его фигура казалась тяжёлой и неповоротливой. А мы с тобой подождём их внутри, ищейка махнул в сторону трактира. Он был неуловимо похож на Захарию, не внешне, а повадками. От этого сходства мутило. Расскажешь, как вы выбрались из сна? Я не стала отвечать. Молчи, молчи, я всё равно узнаю. Его улыбка мне не понравилась. Ещёйка подошёл и дёрнул за верёвку вверх. Руки взлетели над головой. От неожиданной боли я вскрикнула. Вперёд. Пошла, пошла. У него была раздражающая манера повторять слова по два раза. Я обернулась, ворона так и продолжала неподвижно сидеть на столбе. В трактире народу поубавилось. То ли час был поздней, и все решили отдохнуть перед завтрашней дорогой. то ли маги распугали посетителей. «Присаживайся!» Он сел на лавку напротив. «Не сомневайся, твоего дружка скоро сюда приведут. Это он вас выдал, если хочешь знать. Его сила вот-вот вернется, но я могу почувствовать это самое вот-вот. Еще не совсем магия, но и не пустота. Хозяин, принеси-ка нам теплого вина. И не скупись на специи. Специи побольше!» Из-за вас двоих всех ищейк подняли на ноги. Подавальщица принесла два стакана вина. Ищейка взял свой стакан и отсалютовал им, со вкусом отпил, явно издеваясь. Я-то со связанными руками пить никак не могла. Теперь теряешь в догадках, что в вас такого важного? Конечно, убежать из дворца Аэль само по себе неплохое достижение, но должно быть что-то ещё. Он уставился на меня почти не мигая. От этого взгляда сделалось жутко. У него сузились зрачки, превратились в чёрные точки. О нет. Эти точки потащили меня из трактира, размывая тело и щеки. Только не ведение, только не сейчас нужно остановить. Я старалась делать очень маленькие вдохи и задерживать дыхание, в попытке остаться на месте. Повернуло запястье, давая верёвке сильнее врезаться в кожу. Боль отдаляла ведение. Но оно настойчиво звала. Это оказалось сильнее меня. Ворота замка ярко освещали магические светильники. На мантиях стражи эмблемы с плачущим солнцем, пронзённым пикой. К Яра прибыла в сопровождении трёх магов. Их чёрные как смоль кони казались порождениями ночи. Госпожа, стражи замка склонились в поклонах. Яра кивнула. «Мне нужно немедленно в лабораторию. Времени мало, а сделать надо многое». «Господин комендант все подготовил. В ваших покоях ждет ужин, если вы проголодались с дороги». Магичка спешилась и небрежно передала поводье. «На ужин нет времени. Что-нибудь произошло, пока меня не было? Происшествие незапланированной смерти? К нам одна девка пришла. Вроде магия у нее есть. Ну, раз пришла, мы ее приспособили». в лаборатории. Кьяра взглянула на говорящего мага. В лаборатории, а моя любимица тоже там, сидят рядышком. Что ж, я посмотрю, кого это принесло. Женщина поморщилась. Странно, она сказала, откуда пришла. Она всё время смеялась, но с ней больше комендант разговаривал. Сильная стерва, двоих наших подрала. Подрала? Зубами и ногтями. Хотя какие там ногти, когти, что у дикой кошки. Кьяра прошла ворота и привычно повернула направо, чувстволы, что в этом замке она не гостья, а хозяйка. Кьяра. На встречу ей шёл Мак. Господин комендант. Они подчёркнуто вежливо поклонились друг другу. Можете идти, дашь. Я провожу нашу госпожов лабораторию и потушите огни на воротах. Стражник ушёл выполнять поручение. Он оглянулся и бросил на Кьяру с комендантом полное осуждения взгляд. Даш. Я всё время забываю его имя, тихо сказала Кьяра. И не надо тебе его помнить. Парочка вошла внутрь замка. Комендант немедленно увлёк Кьяру в ближайшую нишу и поцеловал. Может, сначала зайдём к тебе? Я соскучился. Она отстранилась и с притворной обидой сказала: "Уверена, ты не скучал. Ни в чём себе не отказывал. Тут много хорошеньких магичек". Но они не ты. Он нежно провёл пальцем по её губам. У нас много работы после. Ярым многообещающе улыбнулась и потом от меня несёт лошадью. Я прикажу нагреть полную ванну воды. Хочу взглянуть на образцы, перебила она его. Тогда сначала в виварий, потом в лабораторию. Они прошли несколько длинных переходов и спустились по лестнице. Оказалось, что под землёй замок хранил много секретов. В первом помещении были клетки с троллями. Этот, кажется, умер. Кьяра равнодушно рассматривала лежащее на соломе тело, покрытое ужасными язвами. Над клеткой висела доска, покрытая таинственными символами. Жаль. У меня были надежды на этот декокт. Впрочем, надо ещё поработать над заклинанием. Когда она Шла мимо клеток, никто из пленников не проронил ни звука. Напряжённые взгляды провожали целительницу. Завтра с утра образцы 3 и 5 пойдут в работу. В следующем помещении были клетки с людьми. Из ведения я вырвалась с криком, как будто коснулась чего-то липкого. Мне казалось, что я до сих пор ощущаю запах зелий и страха. Не люблю вещателей. Эими штуками меня не пройдёшь. Слюни, крики, «А у тебя...» «Ещё глаза такие уродливые, смотреть противно». Я тяжело дышала, тошнота подкатывала к горлу, не зря некоторые виды колдовства запрещены. «Чьё будущее ты видела? Не моё ли?» Он усмехнулся, стараясь показаться равнодушным, хотя в голосе слышалось любопытство. Мне не хотелось с ним говорить, но Ищейка, видно, был настроен послушать предсказания. «Вы вещательницы...» Позорите звание магов. Это же про тебя говорили, что ты спасла Брегунт от нашествия варваров. Нет. Это не я. Несмотря на то, что видение выдавало меня с головой, я решила ни в чём не признаваться. Мало ли, вещательница. Он погрозил пальцем. Верно. Спасением города были заняты боевые маги, те, кто реально проливал кровь. Я взглянула на дверь, мне послышались шаги. Неужели мацы поймали? Твой парень скоро будет здесь, не сомневайся, даже если он очень быстро бегает. И чего ему не хватало? Ему была оказана такая честь. Но теперь так легко не отделается. Знаешь, что бывает с отступниками? Догадываюсь. Его казнят. Насчёт тебя не уверен, но одно точно Балтазар Тосса позаботится о наказании. Может, ты как раз видела свою судьбу? нельзя увидеть свою судьбу. Это к лучшему. Твоя точно не завидна. Он забрал второй стакан и выпил. Побарабанил пальцами по столу. Дверь в трактир распахнулась, и маги втолкнули упирающегося маца. "Нет!" Я вскочила на ноги, Ищейка тоже поднялся. "Почему так долго?" Он обошёл стол и двинулся навстречу. От чего-то маги не спешили заходить в трактир, так и стояли на пороге. Вы что, созерцали звёзды, дышали лесным воздухом? Я услышала свист, и вопрос завершился чавкающим звуком. Ещёйка упал, царапая горло, из которого торчал арбалетный болт. Мац бросился ко мне, начал резать верёвку. Я смотрела, как дёргается ещёйка. Маги не торопясь вошли в трактир. На свету стало ясно, что это не маги. Тролли полукровки, облачённые в мантии магов. За ними следом скользнули Асса и вторая ведьма с каштановыми волосами. «Мальта, ты не ранена?» — спросил меня Матс. Но я смотрела на Ассу. Она улыбалась мне дерзкой улыбкой. «Мальта!» «Да? То есть нет, я не ранена, всё хорошо». Я поднялась на ноги и потёрла затёкшие руки. Мне хотелось поскорее расспросить Матса, как же ему удалось уговорить полукрова к нам помочь. Но, скорее всего... Это, видимо, ворона убедила их. Значит ли это, что она расскажет нам, где находится белый замок? У меня закружилась голова. Мы так близко к разгадке. Вы двое пойдёте с нами, сказал одноглазый тролль и недвусмысленно направил арбалет на Маца. С улицы потянуло дымом, раздались крики. "Не пася", шипнул мне Мац. Ночную тьму осветило зарево пожара. С диким ржанием носились перепуганные лошади, горели повозки с товаром. Некоторые торговцы пытались спасти тюки, но большая часть с криком «Тролли! Тролли!» разбегались по разным сторонам. Нашлось немного смельчаков, взявшихся за оружие. Асса оказалась рядом и цепко схватила за локоть, потянула в сторону леса. А мац оказался в окружении полутроллей. На них бежал маленький отряд, ощетинившись вилами, сверкали длинные лезвия кинжалов, Убьём не людей, бей их. Одноглазый вскинул свой арбалет, готовясь выстрелить, но его опередил другой полукровка. Отделившись от группы, он с диким гиканьем и криками помчался навстречу наступающим торговцам и крестьянам. Мантия развевалась за его спиной, как крылья, которые готовятся вот-вот раскрыться. Полукровка налетел на торговца с кинжалом и тут же отскочил, напрыгнул на второго, а третьего толкнул на остриё вил, которыми его старались достать. Остря я ванзились в тело, и всё это он сделал, не переставая улюлюкать и осыпать своих противников отборной бранью. Тот человек, на которого полукровка напал первым, упал на колени и завыл, прижимая руку к рассечённому лицу. Масляно блестела чёрная кровь. Я невольно вскрикнула, так жутко выглядела рана. Оставшиеся ваяки бросились бежать от полукровки, как от невиданной напасти. Раненые отползали со стонами и больбами, а он стоял широко расставив ноги и уперев руки в бока и молчал. Удостоверившись, что враги разбежались, он направился обратно к нам. Погуляем ещё, спросил он у одноглазого, поигрывая коротким мечом. В его руке оружие казалось каким-то игрушечным. Нет, уходим. Перед тем как войти в лес, я оглянулась. В свете пожара фигуры снующих людей и обезумевших от страха животных напоминали чудовищ, вырвавшихся из-за туманов. Они корчились, кричали, стонали.